И снова житейская проза брала в оборот, гнала по горам и долам. И вот, наконец-то, мечта пастуха превратилась в реальность. Ангудай возник перед глазами, географический центр горного Алтая. Пуп здешней земли, как шутил великий Скатагон в последние годы живущий в этом старинном селе, основанном в середине XIX века, православными миссионерами. Ангудай находился на половине пути от монгольской границы до острова Иконникова. А еще Ангудай был примечателен тем, что стоял между двумя перевалами, между Семинским и Маном. А еще, рассказывал Великий Скатагон, в былые времена тут производился таможенный досмотр всевозможных товаров, из Китая, идущих по Чуйскому тракту через Кошагач. Интересно, конечно, любопытно, да только. Все эти исторические и географические вехи, откровенно говоря, мало волновали скотогонов. Самым главным для них был тот факт, что в селе Ангудай располагалась база, конторы «Скота импорт. Здесь бригады скотогонов пополняли запас продуктов, ремонтировали полуразбитые телеги, Чинили упряжь, меняли замордованных коней, не выносивших тягот скотопрогонной службы. В Ангудайе наконец-то можно было расслабиться. Проклятые гуруты загонялись в хорошие надежные загоны, и провались они пропадом. Великий скотогон повеселел, когда спустились в тихую зеленую долину реки Урсул, в которую впадала шаловливая и говорливая Ангудайка. «Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть», – провозгласил Кирсанов, приподнимаясь на стременах, чтобы лучше видеть. «Студент! Вот он, долгожданный ангудай. Пришли живые, слава богу, и здоровые. Только никто не встречает. Но я им припомню». Мелован широко улыбался. «А кто тебе должен встречать? Баба моя или дочка?» Гуртоправ смотрел по сторонам, шутил. «Ни цветов, ни хлебосоли, ни оркестра!» «Совсем уже от рук отбились, обнаглели!» «Дочка, помню, молилка моя, когда была соплюхой, так выбегала встречать меня. Он куда?» Милован встрепенулся в седле. «Кто? Как ты сказал? Как ее звать?» «Молила? А что ты рот разинул?» Спросил Кирсанов, вынимая папиросы. Я же тебе рассказывал про дочку, про жену. Ты что забыл? Постул заметно побледнел. Дай закурить. Лалай удивленно посмотрел на него. А ты уже куришь? Давно. Гурдоправ осуждающий покачал головой. Смотри, студент! Совсем скотиной станешь в этом скотопрогоне? На, кури, не жалко. Только я не понял, что с тобой? Нормально. Прикурив, парень сделал сильную затяжку и с непривычки закашлялся. Бросай, Кирсанов засмеялся. Чем курить, лучше выпей. Уговорил, наливай. Бросив папиросу под копыта лошади, Милован двумя руками, как ребенок, слезы по лицу размазал. В это время они возле магазина проезжали. «Пастух?» – балагурил Кирсанов. «Можешь себе даже галстук купить». «Зачем?» «Не знаю. Ты сегодня так прифройрился, только галстука не хватает». «Что правда, то правда. Милован на подступах к долгожданному ангудаю рубаху чистую надел» брюки с помятыми стрелками. Он даже лицом как будто переоделся, повеселел, посвежел. Левый глаз, как всегда в минуты большого восторга, сделался чуть голубее правого. Мечтательная улыбка, то и дело блуждала на обветренных губах. И вот теперь весь этот грим слетел с лица. Парень вдруг разволновался, от того, что Кирсанов оказался отцом его любимой девушки. Казалось бы, ну что уж тут такого особенного? Какие тут причины для волнений? Никаких. А сердце между тем жарко и тревожно колотилось, и ничего с собою поделать он не мог. А можно было бы и раньше догадаться, угрюмо думал он, когда Лалай про жену рассказывал. Жена молила, чтобы девочка была. И молила мне об этом, говорила. А я развесил уши, еду. Вот и приехал. Кирсанов с удивлением заметил необыкновенную перемену в лице и в настроении пастуха. Тут, казалось бы, нужно радоваться. Прошли половину пути, самую трудную половину. Студент, а что случилось? Что ты, скис? Отвяжись. Неожиданно грубо ответил пастух. «Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая!» Лалай, добравшись до дома удахаты, был в приподнятом настроении. «Поехали ко мне, студент. Там баня, самогонка. Я тебя с дочуркой познакомлю. Она у меня как царевна, ей-богу. Да знаю. Знаешь, откуда?» Мелован стушевался. «Так ты же сам, <кх> сам рассказывал. А, ну понятно. Только лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Добравшись до нужного места, они закрыли свой косматый гурт в загоне из толстых новеньких жердей. Потом завернули в общежитие для скотогонов. Сиротливый, неказистый приют, находившийся неподалеку. Милован решил вдруг остановиться в этом общежитии. Я не привык людей стеснять. Сказал он, серую, обшарпанную комнату. Мне тут будет спокойней. Так ты же хотел ко мне, напомнил гуртоправ, удивленно глядя на него. Я хотел тебе дать свой китайский бархатный халат, монгольские туфли, расшитые бисером. Мы же собираемся отдохнуть на всю катушку. Ты чё, пастух, какая тебя муха укусила? Муха-цеце. Они помолчали, слушая, как мухи зудят на окошках и по углам общежития. «Кусачья муха ЦЦ живет в Африке», — тихо сказал великий скотагон, как будто читая по книге. «Не брезгует большими копытными птицами, варанами и даже крокодилами. Ты себя к какому виду причисляешь?» Милован пожал плечами. «Козел, наверное», – задумчиво сказал он, царапая бороденку, кудряво наметившуюся в перегоне. «Завидная самокритика! Ну так побрейся!» – громко, бодро посоветовал Кирсанов. «И что, ты думаешь, пройдет?» «Пройдет, конечно», – твердо сказал советчик, сам не понимая, что должно пройти. Милован, оставаясь подавленным, мрачным, Постоял возле старого зеркала, пальцем дырку просверлил, стирая пыль. Посмотрел на себя, ухмыльнулся чему-то. Поцарапал ямочку на колючем, заросшем подбородке. «Ладно», – решительно сказал, – «побреюсь и поедем». «Давай! Хотя, конечно, можно и не бриться. Борода тебе, я думаю, пойдет». Кирсанов тоже в зеркало уставился. «Вот у меня волося на морде растут какими-то клочками, как зеленая плесень. А так-то я давно бы ходил при бороде». Лалай неопределенно хмыкнул, добавляя. «При бороде, при галстуке, при шляпе и в очках. Как молодой, но ранний специалист». Пастух насторожился от чего-то. «Какой специалист?» «Шутю!» Задумавшись, парень рукавом протер старое зеркало и неодобрительно покачал головой. «Нет, я все-таки побреюсь, а то как этот, как дикообраз. Лалай это понял по-своему. «Что, хочешь понравиться?» «Хочу, а что нельзя?» Расположившись возле рукомойника, он бритвенным прибором стал позванивать. Пригрозив указательным пальцем, Лалай засмеялся. Не мылься, я замуж ей пока не разрешаю. Вот пускай отучится, потом будет видно. Правильно, воодушевился Милован светлее глазами. Замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Вот и я примерно так же говорю. Парень-то он вроде неплохой, молодой, но ранний. Бритва дрогнула в руке у пастуха. Струйка крови побежала по щеке. Так у нее он помрачнел. «Парень есть?» Ох, да ты что!» Не без гордости проговорил великий скотагон. «Я их скоро буду гуртовать. Стадами ходят черти. Как сарвыки рогатые». Он расхохотался, что-то вспомнив. «Тут один алтаец приезжал. Свататься хотел. «Сто двадцать баранов, — говорит, — даю». «А я смотрю и думаю, сам ты баран, 121 раскатал губу!» Лалай повернулся к нему. «О!» «Уже морду порезал!» Капля крови, сбежав по щеке, капнула на чистую рубаху. Пастух будто заплакал кровавой слезой. «Ты знаешь, он отбросил белый кусок из мыла. Я, наверное, к тебе не пойду». Лучше в казенную баню схожу. Я не понял, что ты ломаешься? А кто мне всю дорогу ездил по ушам? Деревенская баня, русская баня, люблю, хочу, аж зубы ломит. Милоон постоял у окна. Да, люблю, сказал многозначительно. Ну так в чем же дело? А дело в том, что мы с тобой, мы говорим на разных языках. Он опустился на казенную кровать. Изношенная панцирная сетка заскрипела, проваливаясь чуть ли не до пола. Кирсанов посмотрел ему в глаза. Че-то ты у тебя с башкой устала? Ну, на перегоне так бывает. Он в ладоши хлопнул. Короче, давай, собирайся. Я жду. Пастух молча добрился. Вышли на улицу. Ангудай, находившийся в живописном местечке между двумя перевалами, еще недавно представлялся прекрасным селом. И вот на тебе. Разочарование угнетало душу Милована, когда они шагали по широкой улице. Некогда загадочный, желанный отгадай представлялся теперь самым простым, заурядным. Серенькие избы, хилые заборы, Коровьи лепехи до да конские яблоки под ногами, Грязные лужи, запах навоза да хрюканья Борова Где-то за тёмным сараем. Тоска, одним словом, тоска, вековая, дремучая. Дом Кирсановых был на замке. Лалай покопался в укромном местечке, Достал блестящий ключ на красной ленточке, Похожий на одну из тех, какие алтайцы привязывают к ветвям деревьев на перевалах. В прихожей была записка. «Ну, понятно». Прочитав, хозяин шумно снял штормовку, бросил на кровать. «Шаманка моя с дочерью в город поехали». «Располагайся, студент». Пастухов осмотрел аккуратную чистую горницу. Увидел большую фотографию Малилы оформленную в золотистый портретный багет. Сердце его учащенно забилось. Он взволнованно прошелся по избе. «От сердца голова, от головы топор», пробормотал поэтическую строчку и громко добавил. «Все правильно. Где здесь топор? Дровец-то в баню. Надо нарубить». Выйдя во двор, великий скотогон стал охотно показывать и рассказывать, где и что находится в его хозяйстве. Проделав небольшую экскурсию по двору, они остановились у шестиугольной постройки из бруса, имевшей конусообразную крышу. Это называется Аил, национальное жилище алтайцев, пояснил Кирсанов, ладонью поглаживая брус. Сам построен, между прочим. «Да ты что? А зачем?» «Для жены, для шаманки моей. Пошли вовнутрь. Смотри. Вон там, вон в центре крыши, дымоходная дыра. Но ну, это, сам видишь, очаг. Лалай показал на угли. Домашний огонь для алтайцев – штука священная. Они одухотворяют свой огонь. Называют его «От-Эне» – «Мать-огонь». Хорошо называют Я тоже так думаю Тут нашему русскому брату есть чему поучиться Алтайцы никогда в этот огонь не бросают ни мусор, ни окурки От него нельзя прикуривать Я уж не говорю о том, чтобы плевать в огонь Ни-ни Кирсанов замахал руками Шаманка моя старательно следит за тем, чтобы огонь в очаге не погас Так он же теперь не горит «Ну, понятное дело, уехали. Не оставлять же огонь. А вот когда приедут, ты бы посмотрел, у них тут будет целый ритуал. Кирсанов руками что-то изобразил. Ритуал переноса огня из другого аила. А просто спичками разжечь нельзя?» «Не, спичками нельзя. не спичками, ни зажигалками. Стой!» – неожиданно приказал великий скотагон. «Ты здесь неправильно ходишь». То есть как неправильно? Пастух бестолково посмотрел себе под ноги. Ходить в Аиле можно только против часовой стрелки. Милован усмехнулся. А если я пойду по часовой? Тогда я тебя выставлю за дверь. Вполне серьезно сказал Кирсанов. И продолжил, рукою как бы рассекая помещение пополам. Этот таил условно разделяется на женскую и мужскую половину. А дорогого гостя, такого как пастух, например, усаживают на самое почетное место. Отсюда, напротив очага. «Все это интересно», – сказал парень, посидев напротив очага и осмотрев убранство Ила. «Только что-то я не вижу топора». Они засмеялись, выходя за порог шестиугольной постройки из бруса, потемневшего от времени и непогоды. Во дворе, поплевав на ладони, пастух азартно расколол с десяток свежих чурок, понюхал медовую мякоть и только что на зуб не попробовал. Очень уж понравился ему таежный дух. Быстро покончив с дровами, он взялся в воду из речки таскать, предвкушая банная Блаженство.